Глава 34. «Еще через час явился Грентом, и я дал ему показания. Он все выпытывал подробности стрельбы, и я сказал ему, что у моего отца не было выбора. Это не была попытка оказать любезность старику, просто обычная правда». Грейс или Мириам? Жесткий, жестокий выбор. Ему также хотелось поподробнее поговорить про смерть Зебьюлона Фейта, Хотелось знать, почему я держал ружье в багажнике своей машины, но это была территория другого округа, даже не то дело, которое он вел. Я попросил его оставить меня в покое, и у Грента не было иного выбора, кроме как выполнить мою просьбу. Я не был убийцей Денни, равно как из Лона Фейта. Теперь он это знал. Когда детектив ушел, я подумал, что после всего испытанного заслужил, наконец, морфина. Право нажать на кнопку перед тем, как сделать то, что должен был сделать. Боль стала такой мучительной, что временами меня просто трясло. Я уже почти загибался, но тут позвонила Робин, и звук ее голоса здорово помог. «Прошло уже больше трех часов», — напомнила она. «Терпение», — сказал я ей, пытаясь пожелать это самому себе. Они появились два часа спустя. Мой отец и моя мачеха. Она выглядела еще хуже, чем он, если такое вообще возможно. Ее веки набрякли». Входя, Дженнис одной рукой схватилась за воздух, словно увидев в нем какую-то опору, которую остальные не видели. Неровно нанесенная губная помада, волосы в полном беспорядке. Выглядело это так, будто отец вытащил ее прямо из постели. Но когда она села и повернулась ко мне лицом, я увидел в ней страх и понял тогда, что был прав. «Закрой дверь», — приказал я своему отцу. Он закрыл ее и сел. Я посмотрел Дженнис прямо в глаза — Хотел набраться злости, и какая-то часть меня действительно разозлилась. Остальная часть, однако, была охвачена беспросветной тоской. Первым делом она была матерью, и у нее были свои причины. Давай поговорим про ту ночь, когда убили Грея Уилсона. Дженнис начала было подниматься, но тут же остановилась, опустилась обратно на стул. Я не понимаю. Это ведь Мириам была тогда вся в крови. «Она принесла ее в дом после того, как убила его. Вот почему ты сказала, что это был я. Вот почему ты дала против меня показания. Чтобы защитить Мириам». «Что?» Ее глаза стали широкими и белыми. Пальцы когтями впились в ткань юбки. «Если б ты сказала, что это кто-то еще, а копы нашли бы кровь в доме, тогда эта твоя версия сразу развалилась бы. Это не мог быть какой-то посторонний. Это мог быть только тот, кто имел доступ в дом». «Наверх, прежде всего. Это не мог быть Джейми или мой отец. Это мог быть только я. Я был единственным человеком, с которым ты не была близка». Отец, наконец, заерзал, но я поднял руку, прежде чем он успел заговорить. «Я всегда думал, что ты искренне верила в это. Думал, что ты просто увидела кого-то, кого искренне приняла за меня. Я сделал паузу. Но это оказалось не так. Тебе пришлось свидетельствовать против меня. Просто на всякий случай». Заговорил мой отец. «Ты с ума сошел?» «Нет, не сошел». Дженнис уперлась руками в стул и с натугой встала. «Я отказываюсь все это выслушивать», — объявила она. «Джейкоб, я хочу домой». Я вытащил из-под простыни открытку, поднял ее перед собой, чтобы Дженнис было хорошо видно. Одна ее рука утвердилась на горле, другой она потянулась к стулу. «Сядь», — сказал я. И она села. «Это еще что?» — спросил отец. «Грей Уилсон, к сожалению, это уже древняя история. Мертвый и похоронен. Я не могу ни черта доказать, но вот это...» Я взмахнул открыткой. «Это совершенно другая тема». «Джейкоб...» Она потянулась к его руке, обхватила пальцами за запястье. Мой отец повторил свой вопрос. «Это еще что?» «Это выбор», — сказал я. «Твой выбор». «Я не понимаю». «Какие бы демоны не преследовали Мириам, они гонялись за ней достаточно долгое время, и Дженнис все про них знала. Почему она скрывала их, я даже не стану делать вид, будто понимаю. Но Мириам была больна. Она убила Грея Уилсона, потому что думала, что любила его, и потому что он не хотел иметь с ней дело. То же самое с Дэнни Фейтом». Я на секунду примолк. «До утеса не так-то легко добраться. Нужен пикап, чтобы отвести тело. А Дэнни был крупный малый. «О чем ты вообще говоришь?» — воскликнул мой отец. Мириам не сумела бы сбросить Денни в провал в одиночку. «Нет», — произнес он. Но он знал. Я видел это по его лицу. И я не думаю, что и эту открытку тоже отправила Мириам. Я перевернул ее обратной стороной, чтобы он мог прочитать написанное. «Оттягиваюсь по полной» — было написано там. Это было отправлено уже после смерти Денни. «Это просто смехотворно», — произнесла Дженнис. Дженнис повезла Мириам в Колорадо через день или два после смерти Дэнни. В Денвер можно лететь с промежуточной посадкой во Флориде. Этим утром я сделал несколько телефонных звонков. На пересадку с самолета на самолет отводится 1 час 40 минут. Полным-полно времени, чтобы бросить открытку в почтовый ящик. Полиция может проверить график маршрута. Даты совпадут. Я задержал взгляд на глазах отца. «Сомневаюсь, что на этой открытке есть отпечатки пальцев Мириам». Он надолго погрузился в молчание. «Это неправда», — сказала Дженнис. «Джейкоб». Отец не смотрел на нее. «А что из всего этого имеет отношение к выбору?» Наконец спросил он. Тот, кто послал эту открытку, пытался скрыть тот факт, что Дэнни уже мертв. Полиция наверняка захочет поговорить с человеком, который отправил эту открытку. Отец вскочил на ноги, и Дженнис вздрогнула, когда его голос разнесся по всей палате. «Так в чем же выбор, черт побери?» Момент затянулся, и это не доставляло мне ни малейшего удовольствия. Но это надо было сделать. Слишком много зла усеивало дорогу перед нами. Предательство и ложь, убийство и пособничество. Целая гора горя. Я положил открытку на край кровати. «Отдаю ее тебе», — произнес я. «Сожги ее, отдай в полицию, отдай ей». Я показал на Дженнис, и она вся съежилась. «Вот в чем твой выбор». Оба уставились на открытку. Ни один не прикоснулся к ней. «Ты вроде сказал, что сделал и другие телефонные звонки», — спросил отец. «Какие еще звонки?» Дженнис с Мириам прилетели из Колорадо вечером перед нападением на Грейс. Остановились переночевать в отеле в центре Шарлотта. Утром приехал Джордж и провел весь день с Дженнис. «Он возил меня по магазинам», — перебила та. А Мириам осталась. «В отеле», — добавила Дженнис. Я покачал головой. За два часа до нападения на Грейс она взяла на прокат машину. Зеленый Таурус. Номерной знак ZXF 838. Полиция тоже в курсе. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил мой отец. «Хочу сказать, что она была все еще зла из-за Денни. У нее было 18 дней, чтобы думать о Грейс и Денни, о том, что они были вместе, о том, как Денни бросил ее ради Грейс. Хочу сказать, что она была еще полна злобы из-за всего этого». «Я не...» Он не договорил, и я закончил свою мысль. Через два часа после того, как Мириам арендовала машину, кто-то вышел из-за деревьев и избил Грейс дубинкой. Отец посмотрел на открытку, потом на меня. Дженни скрепко вцепилась ему в руку. «Мне показалось, чуть ли не до крови». «Но как же перстень Денни? Записка?» Перстень Мириам наверняка прихватила с собой, когда убила Денни. Она могла оставить его при Грейсе в виде какого-то странного послания, или, может, как и в случае с запиской, просто заметала следы, скрывая истинную природу нападения на Грейс. Перстень наводил на мысли, что в нападении замешан Денни, что он до сих пор жив. «Если б никто на это не купился...» Если б тело Дэнни нашли, тогда вступила бы в дело записка. Навела бы на людей, имеющих участки на реке. Думаю, это была просто попытка увести в сторону. То, чему она научилась, наблюдая за своим матерью. Мой отец посмотрел на свою жену. «Мне очень жаль», — сказал я. Он подхватил открытку, и наши глаза встретились. Попытался что-то сказать, но сдался, когда ничего не вышло. Дженнис потянула отца за рукав. Он последний раз глянул на нее, потом развернулся, как самый настоящий старик, и вышел. Дженнис, понурив голову, поплелась вслед за ним. Я дождался, пока стихнет звук их шагов, а потом потянулся к кнопке морфиновой помпы. Нажал на нее, и меня тут же затопило приятным теплом. Я держал палец на кнопке, даже когда поток морфина иссяк. Глаза подернулись мутной дымкой, отпущенная кнопка громко щелкнула в пустой палате. Робин вернулась, когда солнце уже скрылось за горизонтом. Поцеловала меня и спросила, как все проходит. Я все ей рассказал, и она долго хранила молчание. Потом откинула крышку телефона и сделала несколько звонков. Он не звонил, наконец сообщила Робин. Ни в отдел полиции Солсбери, ни в службу шерифа. Вполне мог и не звонить. Тебя это устраивает? Теперь уже и не знаю. Мне ненавистно думать, как поступила со мной Дженнис, но Мириам была ее дочерью. Она делала то, что, как ей казалось, она должна сделать. Шутишь? У меня никогда не было своего ребенка, так что могу лишь предполагать. Но я бы запросто соврал ради Грейс. Соврал бы ради тебя. Еще похуже что-нибудь сделал, если понадобилось. Умеешь ты говорить всякие приятные вещи? Робин вытянулась на кровати рядом со мной, положила голову на подушку рядом с моей. «Так как насчет Нью-Йорка?» — сказал я. «Пока об этом не спрашивай». «Я думал, ты уже сделала выбор». «Сделала, но это не означает, что отныне ты можешь принимать решения за двоих». Она попыталась подать это легко. «Я и вправду не могу здесь оставаться», — сказал я. Ее голова повернулась на подушке. «Лучше спроси меня про Долфа». «Рассказывай». «Окружной прокурор готов снять обвинение». Большинство людей считает, что ему просто ничего другого не остается. Это лишь вопрос времени. Скоро? Может, и завтра. Я подумал про Долфа, представил, как тот поднимает лицо к солнцу, выходя на свободу. «Ты еще не виделся с Грейс?» — спросила Робин. «Она все еще в реанимации, посещение ограничено. Но это ничего, я еще не готов». «Ты готов выяснять отношения со своим отцом и Дженнис, но колеблешься поговорить с Грейс?» «Что-то я не понимаю. Ей нужно время, чтобы все это уложилось у нее в голове. А потом это тяжело». «Почему?» «С Грейс у меня есть что терять, а с отцом терять уже нечего». Она каменно застыла рядом со мной. «Что?» — спросил я. «Не так давно я сказала бы то же самое про тебя». «Это не то же самое». Робин перевернулась на бок. «Жизнь коротка, Адам». В нашей жизни появляется не так много людей, которые нам действительно дороги. Мы должны делать все, что только не потребуется, чтобы сохранить то, что имеем. Что ты хочешь этим сказать? Хочу сказать, что все мы делаем ошибки. Мы лежали в темнеющей палате, и в какой-то момент я задремал. Ее голос заставил меня вздрогнуть. Почему Мириам согласилась выйти замуж за Джорджа Толмана? Я говорил с ним утром, он в довольно растрепанных чувствах. Я спросил его, как это произошло. Джордж был влюблен в нее уже много лет. Они как бы встречались, но Мириам так и не говорила «да». Она позвонила ему за день до того, как уехать в Колорадо. Велела ему спросить еще раз и сказала, что согласна. Прямо вот так, на ровном месте. Он уже приготовил кольцо. «Думаю, это была идея Дженнис», — добавил я. Если бы обнаружилось тело, мало кто заподозрил бы невесту Копа. Не думаю, что она планировала пойти до конца». «Почему ты так считаешь?» «Первое, что Мириам сделала после возвращения, это отправила его по магазинам со своей матерью, чтобы можно было потихоньку смотаться сюда и избить Грейс до полусмерти. Он был всего лишь прикрытием. Другой роли ему никогда и не отводилось. «Печально». «Знаю». Робин прикрыла глаза. Придвинулась ближе. Ее рука скользнула мне под рубашку. Ладонь прохладно легла на грудь. «Расскажи мне про Нью-Йорк», — тихонько произнесла она.